Глава третья. Огонь не может навредить. Драконьи боги сегодня ко мне предельно милостивы. Я до сих пор не свернула себе шею, хотя неслась вниз по склону в свадебном платье. Прятаться негде, да и не уверена я, что в этом есть смысл. Наверное, попытавшись убежать, я сделала только хуже. Не знаю, чем именно он занимается для короля, Ну уж ловить бестолковых девиц это Адалард наверняка запросто сделает. За спиной низкий рык, звук, отражаясь от скал, будто обнимает. Я пытаюсь ускориться, ну куда там, удар крыльев, и надо мной проносится необъятная тень. Оглядываюсь и пропускаю момент, когда на землю с глухим грохотом приземляется здоровенная туша. Мне стоило бы заорать и бежать в другую сторону, но я замираю пораженная красотой волшебного чудовища. Кажется, он размером с добротный двухэтажный дом. Черная, наверняка очень плотная шкура, отливается золотом. По хребту до самого хвоста тянется ряд шипов, похожих на кристаллы. Мне даже кажется, что они мерцают изнутри. Голову украшают тянущиеся к затылку рога, очень символично напоминающие корону. В чертах морды несложно угадать Адаларда. Мне даже кажется, будь тут другой черный дракон, я без труда узнаю принца. Дракон опускает подбородок к земле и поворачивается так, чтобы зыркнуть на меня левым глазом. Он злится? Голоден? Как понимать это создание? Если не съест, то что нам с ним делать? Замечаю, как дрожит воздух рядом с ним. Магия драконов королевской крови очень сильная, особенно если они меняют облик на истинную ипостась. Рядом с ним невозможно находиться. Всем, кроме меня. Поддавшись какому-то безрассудному порыву, я подхожу ближе. Дракон заинтересованно наблюдает за мной, взгляд нечитаемый. Я и правда мало знаю об этих дивных существах, как и многие люди не из высших слоев населения. Как устроены его мысли? Он же сейчас не совсем принц Ландеберт, хотя тот все равно остается где-то там» передо мной совершенно иное существо со своим характером, волей и наверняка перечудами. Боги, я и с одним принцем не знала, как себя вести. Здравствуй, негромко произношу я. Знаю, ты ждал мою сестру, но она отказалась. Не злись. Дракон вытягивает морду, будто собираясь меня понюхать. Воздух плавится от жара его тела. Боюсь, не будь у меня огненной магии, которая несет больше вреда, чем пользы, я бы уже выла от боли. Но огонь мне не вредит. Сама в шоке. Дракон заинтересован. Осторожно касаюсь его носа. Необычное ощущение. Стараюсь не думать о том, что он мне может руку вместе с головой оттяпать. Дракон моргает. «Какой же огромный в сравнении со мной!» «Боги, это нормально, что я принцу нос чешу!» Неожиданно золотистая печать на моей руке начинает светиться. Дракон поднимает голову, глядя на меня свысока, и до того, как придумываю его мысли, опускает крыло. Если предполагать смело, то по нему можно забраться на его спину. Но то фантазия!» Я бы на такое не решилась, хотя это жить как интересно. Пока я хлопаю глазами, зверь фыркает и указывает на крыло взглядом. Мол, чего тупишь? Лезь. С каждой секундой становится все страннее. Он меня не жрет. Метка на руке светится. На спину зовет. Все указывает на то, что дракон меня признал и теперь. «Я официально жена принца». «Принцесса выходит?» «Обалдеть!» «Умудряюсь подняться по крылу». «Ну а что делать?» «Спорить с огромным драконищем как-то не хочется. Лучше показать, что я поддержу любую из его идей. Так что хоть на крыло лезть, хоть еще чего». Оказывается, мое платье было очень сырым и теперь парит прозрачно-белой дымкой. Нахожу местечко между лопатками и сажусь среди кристаллических выростов. И правда, светятся изнутри, будто кто-то размешал в стакане воды блестки и бисер, и теперь они похожи на воронку, в которую добавили звезды. Тру лоб, отмечая, насколько он нагрелся, то ли от недавней пробежки, то ли от жара моего вроде как мужа, то ли... От всего сразу. Переживаний сегодня было слишком много. Адаларт ударяет крыльями и подозрительно легко для такой громадины взмывает в воздух. Я не успеваю испугаться. Кажется, даже если бы боялась высоты в этот момент, я бы о страхе забыла. Не знаю, что это за магия, но меня будто накрыло защитным куполом. Есть приятный ветерок, который немного освежает в такой близости к дракону, но главное — вид. Адаларт делает вираж, облетая купающийся в свете луны замок. Во многих окнах еще горит свет, но двор и дорога, соединяющая дом драконов и столицу, пустуют, чего днем просто не бывает. Интересно, у них все свадьбы так проходят? Красиво, конечно, но все же. Как быть тем, кто не обладает огненной магией? Теперь я понимаю, почему Белинда отказалась выходить за него замуж. Это же кошмар. Ладно, я маг огня. Но моя сестра здесь бы точно превратилась в шашлычок. Странно, что они вообще женятся на ком-то, не из числа себе подобных. На этот вопрос у меня пока нет ответов. И все же это восхитительно. И я никогда не видела город с такого ракурса. Да и как бы мне. Он хочет что-то показать? Куда мы летим? Неожиданно принца встряхивает. Я едва успеваю вцепиться в кристаллический вырост. а Адалард вскидывает голову и кричит, пугай меня еще сильнее. Что с ним? Ему плохо? А потом, когда он опускает крыло и уводит его назад, взяв курс обратно к замку, я замечаю длинный металлический штырь, торчащий из его плеча. — Что? Какого демона? Кто мог додуматься выстрелить в принца?